Глава вторая Светя себе под ноги фонариком, Андрей торопливо поднялся на следующий этаж. Кажется, уже на пятый. Черт, не добегу ведь. Он приостановился и весь напрягся, пережидая острый позыв. В животе что-то с глухим ворчанием провернулось, стало чуть полегче. «Дьяволы!» Все этажи засрали, ступить некуда. Он добрался до площадки и толкнулся в первую же дверь. Дверь со скрипом приоткрылась. Андрей протиснулся внутрь и принюхался. Вроде бы ничего. Он посветил фонариком. На рассохшемся паркете тут же у дверей белели кости. Среди заскорузлых лохмотьев скалил зубы череп, облепленный пучками волос. Но ну, ясно, заглянули, но испугались. Неестественно, передвигая ногами, Андрей почти побежал по коридору гостиная. Черт, что-то вроде спальни. Где здесь у них сортир, а? Вот он. Потом уже спокойный, хотя резь в животе так и не утихла до конца, весь покрытый холодным липким потом, он снова вышел в коридор, застегнулся во тьме и снова вытащил из кармана фонарик. Не мой был тут как тут. стоял, прислонившись плечом к какому-то полированному бесконечной высоты шкафу, засунув большие белые ладони под широкий ремень. «Сторожишь?» — рассеянно добродушно сказал ему Андрей. «Сторожи, сторожи, а то вот саданут меня чем-нибудь тяжелым из-за угла. Что тогда будешь делать?» Он поймал себя на том, что взял привычку разговаривать с этим странным человеком как с огромной собакой, и ему стало неловко. Он дружески похлопал Немова по голому прохладному плечу и теперь уже не торопясь пошел по квартире, светя фонариком направо и налево. Позади, не приближаясь и не отставая, слышались мягкие шаги Немова. Эта квартира была еще роскошнее. Множество комнат, набитых тяжелой старинной мебелью, мощные люстры. Огромные почерневшие картины в музейных храмах, Но мебель почти вся была поломана. Ручки у кресел оторваны, стулья валялись без ножек и без спинок. У шкафов были оторваны дверцы. «Топили они здесь мебелью, что ли?» — подумал Андрей. «При такой-то жаре странно». «Дом был вообще, прямо скажем, странноватый». Солдат вполне можно было понять. Некоторые квартиры стояли на распашку там было просто пусто, совсем ничего, голые стены. Другие квартиры были заперты изнутри, иногда даже забаррикадированы мебелью, и если удавалось уломиться внутрь, оказывалось, что там валяются на полу человеческие кости. То же самое было и в домах по соседству, и можно было предполагать, что тоже обнаружится и в остальных домах этого квартала. Все это было ни с чем не сообразно, и даже Изя Кацман пока не сумел придумать никакого вразумительного объяснения, почему одни жильцы этих домов бежали, захватив с собою все, что могли унести, даже книги, а другие забаррикадировались в своих жилищах, чтобы там умереть. По-видимому, от голода и жажды. А может быть и от холода. В некоторых квартирах обнаружились жалкие подобия железных печурок, а в других огонь разводили, видимо, прямо на полу или на листах ржавого железа, сорванных, скорее всего, с крыши.